Птичий гриб на Лебедином озере. Можно с уверенностью утверждать, что в первой половине XIX века классический балет воспринимался как во многом соблазнительное зрелище. Доказательство тут самое простое. Двадцатая строфа из первой главы Евгения Онегина. Пушкин с восторгом пишет о балерине Истоминой, чьи ноги в процессе танца превращаются в ножки. Толпою нимфа, окружена стоит Истомина. Она одной ногой коса пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст иола. Тост танца вьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Но меняются времена, меняются и нравы. В наши печальные дни классический балет выглядит скорее целомудренным зрелищем. На фоне непристойных ужимок, прыжков, вихляни тех персонажей, кого теперь принято называть звездами шоу-бизнеса. У меня есть сосед. Этот человек работает в Большом театре, более полувека. Он сначала был танцовщиком, а теперь занимает должность режиссера. Не так давно мы с ним разговорились и вот что мне сказал. «У нас в театре обстановка с каждым годом все хуже и хуже». А я ему отвечал. «Удивляться тут нечему Полвека назад ты начал служить в государственном, академическом, большом театре, а теперь ты работаешь в шоу-бизнесе». «Я в данном случае не возвожу клевету на прославленную трупу, увы. Даже в области балета» той самой области, где, как мы знаем, мы были впереди планеты всей, происходят прискорбные перемены. Ведь поставили же они балет Сергея Прокофьева «Рома и Джульетта», где персонажи были в джинсах и кроссовках. И уж коль на то пошло, я могу подбросить кому-нибудь из модных балетмейстеров неплохую идею. Спектакль под названием «Птичий гриб на лебедином озере». Сначала все идет, как у Чайковского, но в финале все персонажи, а с ними и принц, заболевают птичьим гриппом. Тут начинает звучать знаменитый танец умирающего лебедя Камилла Сенсанса, и под этот аккомпанемент все персонажи умирают. Засим на сцене. Появляются люди в масках, бахилах и комбинезонах, и они поливают лежащих без движения балерин пахучим раствором. Запах, при том, может быть, парфюмный, например, «Шанель номер пять» в целях рекламы. А серьезно говоря, это самое слово «шоу-бизнес» вызывает у меня раздражение на еду с шопингом, маркетингом и так далее и тому подобное. В старое доброе время существовали знаменитые певцы, танцоры, музыканты. Теперь же почти все они превратились в звезд шоу-бизнеса. Это, повторю, противное словечко уже вошло в толковый словарь иноязычных слов, составленный Л.П. Крысиным. Вот что там написано. Шоу-бизнес. Сфера деятельности, связанная с организацией и проведением на коммерческой основе зрелищных представлений эстрадных концертов, конкурсов красоты и тому подобного. И вспоминается мне забавный анекдот. Встречаются два старых приятеля. Один нарядный, ухоженный, а другой неопрятный, потертый. Первый говорит о себе, что у него своя фирма и что он жизнью доволен. — Ну, а ты что поделаешь? — спрашивает он приятеля. — Я работаю в цирке. — Отвечает тот. — А что ты там делаешь? И есть такой номер, дрессированные слоны. Так вот, очень важно, чтобы во время представления слон не начал испражняться в манеже. И поэтому каждому из них требуется перед спектаклем ставить подвиг лизьмы. Вот этим я и занимаюсь. И что тебе? Хорошо платят? Нет, платят немного, иногда зарплату и задерживают. А почему же ты не увольняешься, не ищешь хорошую работу? Ты знаешь, не хочется уходить из шоу-бизнеса.